Глава вторая. Я нетерпеливо ерзала на покрывале. Кровать в моей комнате казалась ужасно жесткой и неудобной. Огромный телевизор со стены на неприличной громкости транслировал новости. Последние, свежие, экстренные. Владыка с Августой пока не знали, какие из предъявленных обвинений приняты. И ждали официального ответа от правоохранителей. Уверена, что журналисты сработают быстрее. Прошла заставка. На экране появился специальный корреспондент Рибургских известий, прямиком из холла Энбрак и Артейл. Я сделала звук еще громче, уж очень боялась пропустить что-нибудь. Миловидная девушка с микрофоном-артефактом заговорила взволнованным голосом. Августа Риттер предъявила представителям закона шокирующие материалы и обвинила Кассиуса Делмана в насилии на протяжении пяти лет совместной жизни в принуждении покинуть Эсмир и разлуки с сыном. Интересно, как Августа собирается объяснять, почему ее перенес между мирами портал, в который можно войти лишь добровольно? Правда, про демонические силы поставит под удар Кеннета. На время расследования Кассиус отстранен от руководства компанией. Отлично, так ему. Я прильнула к экрану, жадно высматривая в холле лица шокированных сотрудников. Они были, и много. Он не находится под арестом, но на него наложен запрет покидать дом. Что? Да он страшно и страдается в своих многоэтажных хоромах при магическом даре и куче домашнего персонала. радовало что меры эти до суда, а первое заседание назначено через пару дней. Ни Кассиус, ни его представители комментариев не дают. М -м, он должно быть огорчен. Ну, насколько вообще способен огорчиться? Масштабно все развернулось и огласка максимальная. «Надеюсь, что в неведомом подвале Кеннету не до эсмирских новостей». В дверь постучали. Я пробормотала «да», выключая заоравший реклама телевизор. Вошла Августа, сияющая в эффектном и в меру деловом бордовом костюме. подумалось, что цвет боевого факультета идет ей невероятно. Будто они созданы друг для друга. Она приземлилась на кровать рядом со мной и довольно спросила. «Видела? Громко было. Извините». Я смущенно убрала пульт управления под подушку. «Думала, здесь звукоизоляция хорошая». «Замечательная! Я о том, что дело громкое получилось!» «О, еще как! Жаль только, что его не арестовали». «Арестуют», — уверила Августа. «После предварительного слушания. Там Легион подключился. Любые нарушения с порталами между мирами по их части». А меня выставили из Эсмира незаконно, магическими манипуляциями, и мы это докажем. Как? Упоминать демоническое воздействие нельзя. Заменим на ментальную корректировку. Следов в моей ауре давно не осталось. Зато нашлись свидетели моего странного, крайне отрешенного поведения у портала. Они согласились дать показания. «Звучит неплохо. Главное, чтобы вышло убедить Легион, и они забрали Кассиуса в свои неуютные апартаменты. Протокол работы с подозреваемыми магами у них стандартный. Обязательно антимагические браслеты наденут, а значит, Кеннет успеет оклематься. Кассиус легко не сдастся», — отметила я очевидное. «Какой бы ни была его стратегия защиты!» — Августа коварно усмехнулась. Выгоднее всего убедить меня отозвать те обвинения, которые еще можно отозвать. Наверняка позовет на встречу перед заседанием. Там и предложу оставить Кеннета в покое. А местные власти не вступятся за того, кто Эсмир в лидеры межмирового артефактного рынка вывел? Правителям невыгодно ссориться с Рейнолдом. А они поняли, где я и с кем. Не какая-то иномерянка, до которой никому дела нет». Раньше заступиться было некому, а сама не была способна за себя постоять. Думаешь, почему Кассиус не брал меня в расчет? Честно говоря, не представляю. Вы же могли и тогда к владыке обратиться. Мы расстались плохо, очень плохо. Ему гордость так защемила. Я удивилась, узнав, что он меня последние десять лет искал. Поверила в его проснувшуюся совесть. Однако в те годы я была убеждена, что Рейнольд не пришел бы мне на помощь. «Сказал бы, выбрала этого урода, вот и наслаждайся». Жуткое у него было положение, но владыку она, кажется, не ненавидит. «Ох, прежде мы никогда не говорили о нем. Неудобно было бы спрашивать, будучи у нее в гостях, да и не мое дело. Сейчас ситуация изменилась. Мы по одну сторону баррикады, построенной из частичек ее сложного прошлого. А еще от чего-то появилось чувство, что мы подруги, причем близкие». Любопытство взяло верх и я решилась начать издалека. «Я передала то письмо, которое вы написали владыке, и оно спасло двух людей, короля Гарда и Кеннета. Я дала Рейнолду то, ради чего он меня искал. Пожала плечами Августа. Прощение, он неплохой человек, в общем-то. Вы так считаете?» Уточнила я, хотя было того же мнения «Иначе не обратилась бы к нему за помощью». «Но то я мне владыка жизни ломал, после всего, что он вам сделал». Меркантильно разорвал их помолвку, женился на принцессе, домой не отпускал, насильно в замке удерживал. Потом Кассиусу отдал, как мешок с картошкой. А она не мешок и не картошка, она живой человек со своими желаниями. Спустя годы я поняла его, отчасти, огорошила Августа. Не оправдывала, просто осознала, почему все закончилось настолько паршиво. Другой мир, другой менталитет. Вот ты земли, я с земли. Из стран, где у женщин по закону равные права. А в Элоде ни хрена подобного. Не как к лошади относятся, конечно, но ставят ниже мужчин. А правителям вообще дозволено чуть ли не все. Хоть горим в придачу к жене собери, общество не осудит. Да любая поданная за честь сочтет и завопит от счастья. Рейнолд родился и воспитывался в этих реалиях, впитал с младенчества. Когда сменил невесту, реально не видел проблемы. «Истерю и требую вернуть меня туда, где взял». Фу. Он был убежден, что вредничаю и перебишусь. М «Да, только и смогла сказать я. Ну и менталитет в ладосе. В Эсмире тоже спорный». Она откинулась на мягкий бортик кровати. Нет узбрака, только партнерство. По сути, все одиночки, рассчитывающие прежде всего на себя. Плюсы – никаких розовых очков. А бабушки не пилят внучек, отчего такая красавица и не замужем. Многие тут любят искренне, живут вместе и детей заводят, но отпускают легко. Поэтому Кассиус меня вышвырнул, едва перестала быть удобной. А Кеннету не помешал переехать к владыке в замок. «Мы нужны были на определенное время для создания образа нормального человека. Вон, глядите, я не монстр, со мной другие люди живут. Будь семья ячейкой общества, держал бы нас рядом до конца». Я поежилась, на мое плечо легла ее ладонь, поддерживающе погладила. Словно утешение требовалось мне, а не ей. «Тебе непросто», — сказала Августа тихо, с Кеннетом. «Он мыслит не так, как хотелось бы, не только из-за демона». Эсмирский менталитет. Вспомнилось, как Кеннет подарил мне кольцо к Лелии, не упомянув, что оно обручальное. Я думала, что как-то дико забыть о таком. А для него это вправду не было важно. Свои проблемы пытался решать исключительно сам. Поначалу мог пропасть на несколько дней. А злость от затрагивания личных тем, неспособность показывать и обсуждать чувства, готовность уйти, если разочаровался... Я перебрала в памяти многие эпизоды, обидные и неприятные. Они по-прежнему вызывали те же эмоции. Но я больше не ощущала недоумения или вины за то, что достучаться до Кеннета удалось далеко не сразу, потому что стала понимать его лучше – реакции, слова, поступки. «Он меняется», – я положила поверх ладони Августы свою. «Съехаться» предложил, «говорить начал откровенно обо всем». Мы дважды сильно ссорились, так он мириться приходил. Второй раз даже в другой мир через нелегальный портал. Любовь меняет людей. Она подмигнула и предостерегающе добавила. Но не слишком. И замечательно. В противном случае это был бы уже не Кеннет. А я именно его полюбила, каким есть. Да и любовь, стимул становиться не другим человеком, а лучшей версией себя. В дверь снова постучали. «Тяжело и властно, будто для галочки». Ответить приглашением я не успела. Она отворилась, порог переступил владыка. В монаршем одеянии, от которого за версту веяло парадностью и официальным величием, как из выпуска новостей вышел, хоть он в них и не попал. Напряженно поджатые губы добавляли ему еще большей суровости. Но взволнованный взгляд не сочетался с ними совершенно. «Пришел ответ от правоохранителей». — известил он так, что и неясно, радуется или расстроен. — Все пункты твоего обвинения приняли и рассмотрят на первом заседании суда. — Увы, меры пресечения пока выбрали домашний арест. — Великолепно, что приняли каждый пункт, — отозвалась Августа торжествующе. — У него уже забрали самое важное — компанию. — Да, мы видели в эсмерских известиях. — мы Быстро журналисты сработали, — отметил Рейнольд недовольно. И дальше лезут. Не только затребовали допуск на суд, но и просят сделать процесс публичным. Пусть. Я не против. Я против. Нечего всем подряд смотреть материалы по делу. От интонации, с которыми это было сказано, я вжала голову в плечи. Они были очень резкими и злыми, причем злость эта была направлена не на нас, а на упомянутые материалы. Речь о свидетельствах целителей и видео, тайно снятых Августой... «Раз обвинения в насилии приняли, то они должны были быть убедительными». «Владыка явно под впечатлением остался. Стоило представить, что там за доказательства, меня пробирало до позвоночника болезненной дрожью». «Нет, не хочу даже знать, не то что видеть». «Если публичность даст максимальный эффект, — возразила Августа, — то почему бы и нет? Пальцем в меня потом никто тыкать не сможет. После суда вернусь домой». По скулам Рейнолда заходили желваки». «Это от двух ее последних слов? Или ему настолько хочется оградить ее от неприятных, мягко говоря, моментов?» «Максимального эффекта!» – отчеканил он по слогам. «Удалось бы достичь, сумеемо использовать собранный тобой компромат целиком, а не перебирать придирчиво, выкидывая потенциально опасное. Сейчас этот подонок был бы в тюрьме Легиона, а завтра его бы в принципе не было. Но нет, нельзя, у нас фактически связаны руки». Августа отреагировала молчаливым спокойствием, но моей ладони ответным жестом коснулась, невесомо, кончиками пальцев. Внутри у меня похолодело. Она уже рассказала. Ему известно про демона. Владыка плотнее сомкнул губы. Мне достался колючий взгляд, который я не выдержала, опустила глаза. Чувствовала себя маленьким котенком, напрудившим в чужой тапок, и готовым получить за это по заднице. Брррр, что за дурацкое сравнение? «Да, я первая попросила о помощи и не посвятила в детали. Но я и не имела права открывать тайну Кеннета». По покрывалу поползла тень Рейнолда. Он приблизился и спросил прямо, «Как вы намерены разорвать связь с демоном? Что за способ нашли? Его ведь не существует». «Ну, когда-то и между мирья не существовало». Я силой воли подняла взгляд. Ашелан создал. И накопителей раньше не было. О том, что ляпнула про накопители, пожалела в тот же миг. Следы каких-либо эмоций мигом стерлись с лица владыки, уступив место предельной сосредоточенности. Не мог не сообразить, что избавление от демона избавляет и от данных клятв. Просчитывает запасные варианты, как не лишиться патента? Черт! Это пугало до ужаса. В памяти всплыли его же слова. «Ты единственное, чем на Кеннета можно давить». В желудок опустился ком. Воображение нарисовала перспективы, все как одна нерадужные. «Я у Рейнолда и сама согласилась приехать. Сижу под охраной в резиденции, но и выйти отсюда не могу. Хм, блестящая Алена, гениально!» «Ты не прав», — сказала Августа с непоколебимой твердостью, но мою руку едва заметно сжала. Владыка нахмурился, не понимающий, и загнул бровь. «Нелегко убедить легион, что у Кассиуса имеются бонусы из бездны. Он не пользовался ими открыто, осторожничал. «Активной связи с демоном у него нет, лишь силы от сделки, а попробуй докажи, где их применял». «Осторожничал?» Рейнолд утратил свою пугающую собранность. «Ты так называешь то, что сегодня показывала?» «Я не в счет», — ответила она с грустной усмешкой. Ее пальцы разжались, ладонь соскользнула с моего плеча. «Меня Кассиус не боялся, была никем, одна». Да и он знал, что я не обвиню его во владении потусторонней магией. Это поставит под угрозу жизнь моего сына. С рождения было ясно, что будущий маг и демона унаследовал. Поэтому я и планировала побег, собирая все обличительное, чтобы ему пришлось нас отпустить. Владыка застыл, на пару секунд превратившись в открытую книгу. Никаким менталистам быть не нужно, чтобы понять, за дело за живое Теперь-то он осознал масштаб бедствия, которое ей устроил, принудительно отправив беременный в Эсмир. Ради она на земле не было бы никаких проблем с демонической связью. Похоже, его распирало от ярости. То ли на себя, то ли так хотелось Кассиуса прикопать. Впрочем, именно это Рейнольд и собирался сделать. Он смотрел на Августу, не говоря ни слова, возвращая по капле самообладание. Было видно, ему есть что сказать, но не при мне. Я оставила их наедине, хоть это и была моя комната. Мол, мне чаю вдруг захотелось, собственноручно, на кухне заваренного. Заваривала я его долго, цедила по глотку еще дольше. Допивала холодным, через арку разглядывая охранников в коридоре. Они отвечали тем же, пристально следя за мной. Укреплялось ощущение, что пора планировать побег. Но куда? В лапы Скарду, который живо догадается, где я. Одинокая и без защиты. Нет уж, побуду тут. Владыка точно не вздумает меня грохнуть. С рычагами давления так не поступают, их берегут. Вскоре в коридоре хлопнула дверь. Я отставила пустую чашку, вышла из кухни. Застала удаляющуюся спину владыки, ровную настолько, будто кол проглотил. Следом за ним вышла Августа с очень выразительной улыбкой. Мягкой, чуть лукавой, загадочной, как и она сама. Удачно пообщались. Наши взгляды встретились. Августа кивнула, словно отвечая, что все хорошо, и направилась к себе. Комната опять была в моем полном распоряжении. Я улеглась на кровать, обняла подушку, хранящую запах ее пряных духов. Стала поспокойнее, дурные мысли отпустили. Если случится конфликт из-за потерявшей силу клятвы, то это будет означать одно. Кеннет сумел разорвать связь бездной. Он выживет, а это лучшая новость из всех возможных. Накопители – дело второстепенное. Ясно, что владыка ради них на многое пойдет. Главное, чтобы не препятствовал Кеннету освободиться от демона. У Рейнолда масса способов имеется, начиная от банального шантажа, заканчивая арестом, под которым ритуал отвязки не провернешь. Но он не осмелится. Кеннет в любой момент может не справиться с потусторонней тварью, заключить сделку или погибнуть. Накопители или тогда тоже не видать. Безопаснее избавиться от демона, а уже потом суетиться по поводу патента. Рейнолд не дурак и вроде не сволочь, по крайней мере, при августе. Я взялась за планшет с местным интернетом, дочитывать о том, как в Эс мире проходят суды. Здания, в которых их устраивали, были суперзащищенными, Магия мгновенно нейтрализовывалась каким-то энергетическим полем, поддерживаемым мощными артефактами. Обнадеживает. Кеннет сумел сдерживать демона под арестом. Значит, связь с бездной у него худо-бедно оставалась. Но колдовать он не мог. Для Кассиуса должен быть тот же эффект. Не сумеет скормить всех на суде демоном или расщепить окружающую реальность на потусторонние частицы. Владыка в курсе его сил теперь и не стал бы рисковать. Он более чем предусмотрительный. Сами суды отчасти напоминали наши. Происходило заслушивание сторон или их представителей. Наглядное сопоставление фактов, анализ доказательств и показаний свидетелей. Решение по каждому пункту обвинения выносила коллегия, собранная из специалистов подходящего профиля. Судья следил за порядком и подводил итоги. «Интересно, кто войдет в нашу коллегию?» На портале Рибургского суда я отыскала дело Августы Риттер против Кассиуса Делмана. В открытом доступе его не было, но меня пустило безо всяких паролей. Дис все-таки снарядил мне в помощь Кловиса, пусть и на расстоянии из гарда. Тот полночи выспрашивал о владыческой охране, защитных заклинаниях в резиденции и развешанных всюду хитрых штуковинах. Заодно взломал мой планшет через ментальный артефакт, настроив доступ к большинству закрытых страниц. Удобно дружить с магическим хакером. Данные о коллегии оказались не особо полезными. Ну, фамилии и фамилии. Ни одной знакомой, легионеры тоже эсмирские. Но это, наоборот, отлично. Ни к чему нам на суде Лэнсон или, не дай бог, Зинбер. Нашлись в карточке и более интересные записи. Прошение журналистов отклонили, сохранив заседание приватным потому что его владычество Рейнолдаус гриц значащийся в списке свидетелей, отказался давать показания публично. Добился своего, причем заранее. В ухе ожила Сережка ментальным звонком от Даррена. Наверное, у него появились новости. Я в предвкушении приняла вызов и не ошиблась. «Отчитываюсь», — шутливо отрапортовал он. «Мы гостим в апартаментах у С ним Клелия, хотя правильнее будет сказать, что она с Марисой. Вчера шушукались вдвоем весь вечер, теперь вовсе в комнате засели. Выглядит так, будто по меньшей мере государственный переворот планируют. Ужас! Я цокнула языком. Научит девочку плохому? Она может. А сейчас расскажу то, о чем ты просила разузнать. Даррен выждал интригующую паузу. 200 лет назад в Рибурге жил Эрон рау Не маг, а музыкант и композитор, похож на потенциального создателя миров. От его живых выступлений публика буквально в экстаз впадала. Говорили, у него очень мощная энергетика. Выступать он прекратил внезапно и начал сотрудничать с учеными-магами. Непонятно по какому поводу, но подозрительно. Подозрительно не то слово. Также примерно в то же время в Междумирье был инцидент. Продолжил он, с несанкционированным проникновением на нижний уровень. Неизвестные прорыли тоннель в парке, где сейчас установлен летний домик женского сообщества. Следствие решило, что некие сектанты пытались пробраться к залу звезд. «Эйрон мог пробраться к источнику!» — ахнула я. «Увидеть руну, сообразить, что к чему, потом придумать свою. А что с ним стало?» «Где-то через месяц после этого вандализма этого его не стало». Официально покончил с собой. Недолго он прожил. Орден постарался. «Как знать?» Ответили мне, и стало ясно, подумала вслух. «Эрон давно есть в моих исследовательских записях, но ничего не указывало на то, что у него имелась особая сила. Не мудрено, музыкант же заряженных вещиц не оставил. Да ничего не оставил. Не представляю, чем тебе помогут знания о его существовании». «Помогут», — пробормотала я. «Чем-нибудь обязательно». Попрощавшись с Дарреном, я вытащила пергамент с руной, внимательно всмотрелась в нее. Хм, эти странные пририсованные гирлянды символов? Обильные, кучерявые, с занятными хвостиками. Точно! Я потянулась к планшету и через минуту убедилась в своей правоте. Ноты! Это эсмирские ноты! Изрядно переделанные, объединенные, наложенные поверх шеландской руны. «Будто мелодия, новый виток какого-то действа, вписанный неотъемлемой частью». «Да, она его! Руну придумал Эрон!» «Для чего предназначены добавленные элементы?» Я повертела лист в руках, отчаянно напрягая мозг. Вспомнились слова Диса о том, что Ладос – идеальный донор для Междумирья. «Незачем Эс-Миру делиться своей энергией, а уж атмосферой тем более. Тут что-то другое!» А часть руны, сделанная под ладость, не должна менять его донорство для Междумирья. Ориентируясь на это, я развернула руну нужной стороной. Получалось, что самая значительная дорисовка была у Эсмира, Аулина и Земли. Про Эсмир логично, иначе ради чего они все это затеяли? Но что изменено у немагических миров, и что с них брать-то? Аулин вообще трогать боялись, там проклятие бушевало. Что же меняют добавленные в шеланский узор символы Эрона? Вот бы разобраться. Увы, идей не было, разве что попросить кого-то по руне на пианино сыграть. Сомневаюсь, что выйдет. Все же это не ноты, а некий их аналог, использованный Творцом по наитию. Еще вопрос, почему 200 лет назад не заменили руну и не перенастроили источник? Однако руну припрятали в архиве до лучших времен. Либо от того, что создатель скоропостижно скончался, либо причина в том, что задуманное оказалось не по зубам. Допустим, эти нотные гирлянды – вплетенные заклинания. Заговорщикам могло не хватить естественной мощности магии. А теперь благодаря накопителям хватит. Тогда в их плане должно быть две части – заменить руну в источнике и заполучить накопители. Причем не обязательно легально. Это объясняет нашествие эсмирских шпионов в исследовательский центр. Кстати, насчет центра. ученый Мак пронесший туда руну и качественно допрошенный с Кардом, вряд ли продолжает спокойно работать. Я ментально обратилась к Лукашу. Он не ответил. Наверняка опять работал в лаборатории допоздна и под утро уснул. Можно было бы вызвонить Джонса, они почти коллеги. Но я не хотела светиться перед тем, кто недавно сдал ордену, что ко мне дар вернулся. Немного поразмыслив, я набрала Кловиса. м, -м, -м, -м. Поинтересовался он невнятно, будто что-то мысленно жевал. «У тебя Дэни есть доступ к данным Дэни Исследовательского института Междумирья?», Междумирья. «Ого, запросы!» Присвистнул гений магического взлома. «Что, втянулась?» «Огорчу, там защита такая, что не пробиться. А в последнее время её ещё и усилили. Если и тебе понадобились сведения по накопителям, просто спроси Делмана». «Просто». Я судорожно вздохнула, горло сдавило. Хорошо, что для ментального общения оно ни к чему. Меня не накопители интересуют, а сотрудники, которые их исследуют. Кто-то из них на днях перестал выходить на работу. Хочу знать его имя. «А, да это легко. Одну минуту». Я уставилась на настенные часы, восстанавливая дыхание. «Ларс Лоусон!» Выдали ответ ровно через минуту. «Три дня как на работу не выходит по состоянию здоровья». «Собственно, Собственно он, он не в Междумирье уже. Согласован Ладно, и исполнен портал, портал «Домой в Эсмир».» Кто бы сомневался, что Эсмир ему родной?» Я поблагодарила Кловиса и уткнулась в планшет. Поиск по названному имени выдал несколько газетных статей. Молодой и перспективный маг пробовался к Джонсу в группу изучать источник, но не прошел. Зато его взяли в команду Лукаша всего месяц назад на конкурсной основе. Информация не была тайной. Исследования накопители несколько месяцев как официально идут. А вот другая обнаруженная страница являлась приватной. Список бывших сотрудников Эннбрак и Артейл. Я бессмысленно моргнула, голова пошла кругом. Лоусон работал в компании Кассиуса. Так, и что бы это значило? Случайность? А бывают ли такие совпадения? На первый взгляд, почему бы талантливому магу не поработать в лучшей артефакторной компании его мира? Она огромная, мог Кассиуса лично и не встречать никогда. Даже перестраховщик Лукаш, больше всего на свете боящийся кражи своего изобретения, допустил Лоусона к исследованиям. Не опасался его, значит. Заговорщику и не удалось стащить формулу ритуала. Спалился в итоге на руне, и то перед орденом. Но что-то меня смущало, очень смущало дико. Интуиция работает, пусть и ум подключается. Ну же, Алена, думай. Что общего между Эроном, Лоусоном и Кассиусом? Руна от эсмирского создателя, многократно усиливающая магию накопителей, патент. М -м -м, ничего, последнее явно лишнее. Мне известно, что Кассиус хотел от Кеннета накопителей. Тот не стал разговаривать, не выслушал, почти сразу ушел. Затем у него взбесился демон, а в исследовательский институт нагрянули шпионы. Я выронила планшет на кровать. Кассиус ни слова не говорил про патент. Мы сами это додумали, потому что логично было. Неужели он связан с руной и возрождением древнего заговора?